Лишние прислуги в доме не держали. Дворецкий был в то же время коммердинером Джоза и напивался не больше всякого другого дворецкого в маленькой семье, питающего должное уважение к хозяйскому вину. При Эмме находилась горничная, взращенная в загородном поместье сэра Уильяма Доббина, хорошая девушка, доброта и кротость которой обезоружили миссис Осборн, сперва испугавшуюся мысли, что у неё будет своя служанка. Эмилия совершенно не знала, как ей пользоваться услугами горничной и всегда обращалась к прислуге с самой почтительной вежливостью. Но эта горничная оказалась очень полезной в домашнем обиходе. Она искусно ухаживала за старым мистером Сэдли, который почти не выходил из своей комнаты и никогда не принимал участие в весёлых собраниях, происходивших в доме. Много народу приезжало повидать миссис Осборн. Леди добинс с дочерьми были в восторге от перемены в ее судьбе и явились к ней с визитом. Мисс Осборн с Рассел сквер приехала в своей великолепной коляске с пышным чехлом на козлах, украшенным гербами лидских Осборнов. Говорили, что Джоз необычайно богат, и старик Осборн не видел препятствий к тому, чтобы Джорджи в добавлении к его собственному состоянию унаследовал еще и состояние дяди. «Чёрт возьми, мы сделаем человека из этого парнишки!» — говаривал старик. «Я ещё увижу его членом парламента. Я разрешаю вам навестить его мать, мисс Осборн, хотя сам я никогда не допущу её к себе на глаза». И мисс Осборн поехала. Можете быть уверены, что Эмми очень обрадовалась свиданию с ней и возможности быть ближе к Джорджу. Этому молодому человеку было разрешено навещать мать гораздо чаще. Раз или два в неделю он обедал на Гиллспай-стрит и командовал там слугами и родственниками точно так же, как и на Рассел сквер Впрочем, к майору Добину Джорджи всегда относился почтительно и в его присутствии держал себя гораздо скромнее. Джорджи был умный мальчик и побаивался майора. Он не мог не восхищаться простотой своего друга, его ровным характером, его разнообразными познаниями, которыми Добин без лишнего шума делился с мальчиком, его неизменной любовью к правде и справедливости. Джордж ещё не встречал такого человека на своём жизненном пути, а настоящие джентльмены всегда ему нравились. Он страстно привязался к своему крёстному, и для него было большой радостью гулять с добином по паркам и слушать его рассказы. Уильям рассказывал Джорджу об его отце — Об Индии, ватерло обо всём решительно, но только не о себе самом. Когда Джордж бывал сверхобыкновенного дерзок и заносчив, майор подшучивал над ним, причём миссис Осборн считала такие шутки очень жестокими. Однажды, когда они отправились вместе в театр, и мальчик не пожелал занять место в портере, считая это вульгарным, майор взял для него место в ложе, оставил его там одного, а сам спустился в портер. Очень скоро он почувствовал, что кто-то берёт его под руку и затянутая в лайковую перчатку ручка маленького франта стиснула Добину локоть. Джорджи понял глупость своего поведения и спустился из высших сфер. Нежная улыбка озарила лицо старого Добина и мелькнула в его взоре, когда он взглянул на маленького блудного сына. Добин любил мальчика, как любил всё, что принадлежало Эмилии. Она же была в полном восторге, услышав о таком прекрасном поступке Джорджа. Глаза её глядели на Добина, ласковее обычного. Ему показалось, что она покраснела, взглянув на него.